Глава 33. Ночь перед возвращением в Пикамунду. мунда. Море, побережье, коттедж. Анна-Мария и мальчик Тим спали в своих комнатах, а я в своей, на влажных от пота простынях. Кошмарное сновидение, полное хаоса и какофонии. Неопределенное место без подробностей, где светящиеся маски красного, синего, золотого, белого и зеленого вращались и пульсировали, устремлялись ко мне и разлетались, словно бесформенные птицы из света. Место, полное резких звуков, музыки, слишком пронзительной, раздражающей, чтобы называться музыкой. Голосов, которые разговаривали вроде бы на английском, но я не понимал ни слова. Вопли и криков паники. Окружавшие лица раздувались, сдувались и снова раздувались. Но теперь я видел только их отдельные части. Надвигающиеся из цветной круговерти глаза, распахнутые в крике рот, нос с похожими на пещеры ноздрями, на румяниную щеку, ухо с большим серебряным кольцом в мочке. Блоссом Роуздейл направляла меня сквозь безумие, поддерживая словно пьяного, а я прижимал к груди урну с прахом. Из неразберихи выпал чиф Вайт Портер, выкрикивающий мое имя. Он наставил на меня пистолет, и дуло увеличилось до размеров пушечного жерла. Он выстрелил, и под грохот выстрела снова исчез в окружающем аду. Блоссом повела меня дальше. Во сне одно место часто сменяет другое безо всякой логики. И я обнаружил, что лежу спиной на твердой поверхности, вцепившись в урну таинственную урну с прахом несметного числа умерших. Все пронзительные звуки, неблагозвучная музыка, резкие крики и вопли утихли. Калейдоскоп ярких пятен света уступил место теплому золотистому свечению и мягкой серости. Меня окружали три красивые женщины с лицами в бело-золотых перьях и рассматривали меня серьезными карими глазами. У них были носы рты, а не клювы. Я отчаянно пытался удержать урну, но сильные руки забрали ее у меня, и не хватило сил сопротивляться. Я видел, что женщины-птицы разговаривают то ли со мной, то ли друг с дружкой, но не слышал слов. Появилось еще одно лицо. Прекрасное, обгоревшее, изуродованное лицо мисс Блоссом Роуздейл. Рядом с Блоссом материализовалась Терри Стэмбау. Она владела мунда гриль, взяла меня на работу, когда мне было шестнадцать и помогла отточить мой природный талант, повысив с официанта до повара блюд быстрого приготовления. Я попытался заговорить с Блоссом и Терри, но у меня пропал голос. Я не слышал, и меня не слышали. Призраки не могут разговаривать, но они слышат, а стало быть, моя глухота доказывала, что я не умер. Я на секунду закрыл глаза, а когда открыл их, судя по всему, остался один. Попытался смотреться, но не смог поднять голову, не смог сесть. Не смог пошевелить даже пальцем. Меня охватила паника. Я подумал, что меня парализовало. Но потом со мной заговорила Анна-Мария. Ее голос сразу успокоил меня, хоть я ее и не видел. Что ж, молодой человек, непростой у тебя выдался денек. Очередная смена декораций во сне. И вот я сижу за столом напротив Анны-Марии. Между нами широкая неглубокая миска, дюйм заполненная водой а на воде покоится изящный белый цветок размером больше канталупы. Толстые белые лепестки, свободно торчащие по краям спиралью, сходятся к тугому центру. Все четыре месяца нашей дружбы этот цветок украшал комнаты, в которых жила Анна-Мария. В коттедже у моря всегда стояли миски с огромными цветами. Она утверждала, что срезает их с дерева по соседству. Я долго упорно гулял по округе, но так и не нашел дерева с такими цветами. В январе в городке Магик-Бич Анна-Мария показала Блоссом Роузделл какой-то магический фокус с помощью этого цветка, но я при этом не присутствовал. Иллюзия с цветком поразила и обрадовала счастливого монстра. Анна-Мария пообещала, что в свое время покажет фокус и мне. Она всегда говорила в своей вечно загадочной манере, что время еще не пришло, пока мне не приснился этот сон. «Цветок? Амарант», — произнесла она висевший у меня на шее колокольчик размером с наперсток, подаренный этой женщиной. Когда она спросила, умру ли я, за нее нежно зазвенел, хотя я не двигался. Возможно, крошечный серебряный язычок било серебряную губу, чтобы призвать меня к какому-то заданию, отпраздновать предстоящую победу, а может быть, чтобы предупредить о смертельной опасности. Анна-Мария начала обрывать самые крупные лепестки по краю и ронять их на стол. Они были толстыми, словно их снимали с воскового цветка. Сначала они светились снежно-белым светом на фоне дерева, потом желтели, а затем коричневели. Вскоре они начали увядать, едва слетая с ее пальцев. Серебряный колокольчик звенел все быстрее и громче. Меня снова переполнил страх, когда лепестки начали выцветать и сморщиваться, прежде чем она успевала их срывать. Увидание цветка ускорилось, переходя с одного лепестка на другой, быстро продвигаясь по спирали к центру. «Громче, серебряный колокольчик, громче, быстрее!» Я попытался попросить ее остановиться. Она убивала не цветок, она убивала меня. Я не мог говорить. Большие лепестки облетались цветка сами по себе, словно кусочки головоломки с изображением избитого мужчины, быстро скручиваясь, выгибаясь, крупкие, как кожа из трупа. Я рванулся прочь, вынырнул из сна, потный, задыхающийся. Влажные просто не облепили меня, словно саван, будто я сидел не на кровати, а на гранитном столе в морге где мне вот-вот собирались провести вскрытие. Крохотный колокольчик на серебряной цепочке вокруг моей шеи прозвонил три раза, с каждым разом все менее настойчиво, чем в кошмаре, и замолчал. Проснулся я поздно. Анна, Мария и юный Тим уже позавтракали и ушли куда-то вместе. Приняв душ, я сложил необходимые вещи в несессор и дорожную сумку, которую, в свою очередь, погрузил в кофры большого пса. Анна Мария и Тим вернулись пешком в половине второго пополудни, пообедав в ресторанчике в городе. Когда мы освободили Тима от ужасающей участи в поместье Монтесито, мальчик не очень-то походил на мальчика ни эмоционально, ни умственно. Он был гораздо старше своих лет, но, похоже, с каждым днем все больше забывал перенесенные невзгоды и вскоре стал обычным непоседливым десятилеткой. Эта перемена заслуга Анна Марии, но она отказался объяснить, как ей удалось то, чего не смогли бы добиться целая армия психиатров и новейшие антидепрессанты. Тим хотел переодеться в шорты для плавания и поискать на берегу ракушки, побродить по воде и немного поплавать. Когда он был на пляже, Анна Мария предпочитала не упускать его из вида. Она утверждала, что беременна уже давно и останется беременной еще дольше, но отказывалась говорить, будет ли это ее первый ребенок. Поскольку ей 18, то вероятнее всего первый. Однако, судя по обращению с Тимом, она обладала мудростью и поведением достаточно опытной в материнстве женщины. Пока мальчик развлекался у кромки прибоя, вытаскивая наполовину утопленную в песке ракушки для своей коллекции, мы стояли со стороны моря у ограды и штакетника, разделявшей траву во дворе и песок. Между ясным небом и синим волнующимся морем летела на север стая бурых пеликанов. — Итак, странный ты мой, прошлой ночью тебе приснился сон, и колокольчик призвал тебя к действию. — Откуда ты знаешь? — Откуда известно все, — ответила она с загадочной улыбкой. — Сон, но не просто сон. — Не просто сон, — согласился я. В нем был Чиф Портер, а значит, я, скорее всего, находился в Пикамунду, но не знаю, где точно. — Еще с событий в Неваде ты знал, что секта нанесет удар по Пикамунду. — Ты тоже была во сне, сказал я. Ты будешь пикамунда на Утром я позвонила Эдди Фишер. Мы с Тимом отправимся туда с ней. Ни за что ты не пропущу, молодой человек. Что именно не пропустишь? Что бы ты ни было. Опять ты за свое. За что? Напускаешь таинственность. Кстати, во сне ты меня напугала. Она положила руку мне на плечо. Я приложу все усилия, не пугать тебя по-настоящему. Я наблюдал за Тимом, который с ликованием плясал в пене прибоя. «Мне стоит бояться?» «Не того, что в Пикамунду». «Как насчет того, что последует за Пикамунду?» «Не планируй маршрут целиком, ОДИ. По одному месту за раз».